Глава, 48 Проект уборка набирал обороты, и Эвелин была очень довольна собой. Дел было еще не в проворот. Комнаты, в которых она начала наводить порядок, еще были далеки до совершенства. Но улучшения сразу бросались в глаза. А еще она придумала, как притормозить свои интернет-покупки, поэтому пока что ей ничего не доставляли. Она скучала по коротким разговорам с доставщиком, но нашла им замену. Теперь она выходила из дому. Добредя до магазинчика в конце Хай-стрит, она купила молока и хлеба, вкусный кекс, а еще разговорилась с девушкой на кассе. Ее подмывало похвастаться, что она впервые за много лет вышла из дому и теперь сама покупает себе съестное но всё-таки не стала делиться такой объёмной информацией, а ограничилась дурацким комментарием на тему погоды, на который девушка ответила не более умно. После этого Эвелин ушла. Это было потрясающе. Николас, заглянувший к ней для привычной еженедельной проверки, лишился дара речи. «Поможешь мне избавиться от всего этого?» Спросила она племянника, уставившегося с разинутым ртом на гору чёрных пластиковых мешков. «Вот это пойдёт на благотворительность, а это на выброс. Я бы сама попыталась, но...» «Конечно, конечно...» Он прилежно изображал энтузиазм, но Эвелин увидела, как он помрачнел, поняв, сколько всего придётся сделать. «Что тебя на это сподвигло?» «Я долго созревала...» честно ответила Эвелин. Николас не возражал принять это за чистую монету. Он стал перетаскивать мешки в свою машину. Увозить их пришлось в несколько приёмов. У пип вошло в привычку заглядывать к Эвелин по вечерам. Они пили какао и болтали про свою жизнь в Лондоне. пип была на несколько лет моложе, чем была бы сейчас Скарлетт. Тем не менее, Эвелин трудно было обойтись без сравнений. Если бы Скарлет осталась жить, то ее общение с матерью могло бы быть таким же. Они бы с удовольствием болтали за кухонным столом, делились мыслями, идеями. С собственной матерью у Эвелин ничего подобного не получилось бы. Но ей нравилось думать, что ее скарлет не помышляла бы о бегстве так навязчиво, как она. Эвелин рассказала Пип о зиме тревоги нашей, об их с Брендой холодной квартире. Пип описывала случаи из своей юридической практики. Однажды, нахохотавшись до икоты, она поведала об одном неудачном телешоу со своим участием. Эвелин откинулась в кресле и облизнула губы. Как вы отлично знаете, Филиппа Росс «Ничто уже не мешает вам вернуться к прежней жизни». Она не хотела этого говорить, и когда эти слова были произнесены, пожалела о них. Общество Пип нравилось ей даже больше, чем она готова была себе сознаться, но дальше молчать было нельзя. Если она считала себя настоящей подругой Пип, то должна была быть честной с ней. До Пип не сразу дошел смысл услышанного. Увидев ее непонимающий взгляд, Эвелин продолжила. «Я про Лондон. Пора вам задуматься о возвращении. Знаю, вы любите свою работу и наверняка по ней соскучились. Уверена, коллеги тоже по вам скучают. Вам положено находиться в Лондоне. Чудесно, что вы побыли здесь и сумели преодолеть прежние предрассудки, но пора возвращаться в вашу настоящую жизнь». Пип долго молчала и, держа обеими руками чашку с какао, смотрела в окно. Близилась середина лета. Вечернее небо еще было озарено последними лучами заходящего солнца. Эвелин ждала. Если она чему-то научилась за свои 70 лет, то важности терпения. В конце концов Пип повернулась к ней. «Не могу», — произнесла она. Эвелин ничего не сказала, но в воздухе повис очевидный вопрос. Задавать его было излишне. Пип сама всё объяснит. «Мне страшно», — сказала та немного погодя. «Чего?» «Сама не знаю. Всего сразу. Страшно, что не смогу работать, что опять расклеюсь. Страшно, что для меня уже не найдётся работы, что моей карьере пришёл конец что я осталась одна, что не будет ни друзей, ни интересных встреч. Я боюсь водить машину. Не водить тоже боюсь. Боюсь не справиться. Боюсь, что придется снова сбежать домой. Вряд ли я вынесу все это во второй раз. Вы готовы к тому, что все это не позволит вам находиться на своем месте? Спросила Эвелин. Пип пожала плечами. «Где оно, моё место?» «Даже в этом я больше не уверена». Эвелин вскинула бровь. Это было самой выразительной реакцией. Они помолчали, послушали, как перекрикиваются чайки. «Я всегда считала, что лучший способ есть слона — по кусочкам». Пип не удержалась от смеха. «Сколько вы съели слонов!» Вы удивитесь? «А как же вы?» — спросила Пип. «Скоро ваш дом засияет как новенький. Пора подумать о новом проекте». «Я нацеливаюсь на местный театр», — удивила сама себя Эвелин. Её впервые посетила эта мысль. «Им наверняка нужны волонтёры для продажи билетов, работы с публикой, мало ли для чего ещё». «А как насчёт выхода на сцену?» — подхватила Пип. «Прямо под огни рампы». Эвелин и этого не исключала, но не хотела забегать вперёд. Слишком долго в её жизни ничего этого не было. Она даже не была уверена, что сможет выучить роль. «Начну-ка я с продажи программок», — сказала она. «А дальше видно будет». «Замечательная идея», — воодушевилась пип «Уверена, они с восторгом прибегнут к услугам профессионала. А я приду на вас посмотреть». «Никогда не имела знакомых на сцене». Эвелин улыбнулась. Вкус к жизни нарастал у Пип с каждой их встречей. Наблюдать это было отдельным удовольствием. «А еще я хочу разыскать людей из своего прошлого», добавила Эвелин. «Хотя не знаю, кто еще жив». «Вы же не старая», — возмутилась Пип. «Если хотите знать, 70 — это новая...» «69», — поправила её Эвелин и рассмеялась. «Первым делом хочу узнать, как там старина Тед. Я совсем потеряла его из поля зрения». Пип открыла рот, чтобы нечто сообщить, но передумала. «Вы собираетесь подыскивать квартиру?» — поинтересовалась Эвелин. Может быть ответила Пип уже более уверенно. «Мне не дано увидеть Скарлетт взрослой», сказала Эвелин. «Но если бы она оказалась хотя бы отчасти подстать вам, Пип, то я бы очень-очень ею гордилась». Пип польстили эти слова. «Ах, Эвелин, давно уже я ни от кого не слышала таких приятных вещей. Уверена, мы со Скарлетт крепко подружились бы». «Не исключаю, что мы с ней успели бы познакомиться». Эвелин скептически прищурилась. «Впрочем, не берусь утверждать», — уступила Пип. «Учитывая скорость моего бегства из Саутволда, это сомнительно. Но если бы мы повстречались, то уверенно поладили бы». «Я тоже так думаю», — поддакнула Эвелин. «Мы гордились бы вами», — продолжила Пип. Люба, дорого смотреть, как вы справляетесь со всем, за что беретесь. Наводите порядок дома, занимаетесь театром. Она бы не могла на вас наглядеться». Потом, простившись с Пип и готовясь ко сну, Эвелин размышляла о Скарлетт. Ей нравилось представлять ее взрослой, матерью собственных детей. До встречи с Пип она позволяла себе думать о Скарлетт Дочь застыла для неё в возрасте своего ухода из жизни. Но теперь она лучше представляла, какой могла бы стать Скарлетт. И это открывало для неё совершенно новую главу. Конечно, в этих мыслях к радости примешивалась горечь, но она уже могла открывать и закрывать эту книгу, когда пожелает. За это она благодарила Пипп.